Глава двадцать восьмая За дверью была тропинка. Точнее, была она не сама по себе, а на холме. Холм был скалистым, поросшим пучками сероватой травы, а тропинка со всей возможной зловредностью велась, перевивалась куда-то наверх. Холм же располагался на острове. Точнее, он, собственно, и был островом. вокруг которого сердито плескалось Северное море. «Почему Северное?» – спросил себя Шура и рассердился. «Ну что в самом деле за наивные вопросы? Какое же еще здесь может быть море? Не черное же! Тут вам не Анапа, тут Паперленд. Но оказалось, что Шура ошибся. «Это море времени», – сказал сержант, с методичным упорством карабкавшийся на вершину холма прямо перед Шурой. Вы уж простите, но здесь небезопасно, поэтому приходится присматривать за вашими мыслями. «А как называется холм? Или остров?» – спросил Шура. Вообще-то его не волновало название острова. Просто разговор с Пеппером, как он надеялся, отвлечет его от тоскливых мыслей. А какие, скажите на милость, мысли могут посещать человека в таком месте? «Никак. Просто дурацкий холм. «А дурак на холме имеется?» – сострил Шура. «Дураков на холме всегда хватает», – в тон ему ответил сержант. «Сейчас, например, здесь целых два дурака Но «Ну, понятно, дурак. А себя вы за что так неласково?» «А потому что с дураком свяжешься, сам дураком станешь. Да вы не обижайтесь, просто я боюсь высоты, вот и раздражаюсь». «Вы боитесь? Никогда бы не подумал, что офицер...» Во-первых я не офицер говоря фигурально я не до офицер. а во-вторых у каждого из нас есть свой скелет в шкафу. у меня это акрофония. Тем временем тропинка как ни извивалась все-таки довела их до вершины. Вершина была голой и скучной и если бы не присутствие сержанта шурочка бы сильно до трехэтажного мата расстроился. Однако сержант стоял совсем рядом, и Шура решил отреагировать более конструктивно. И что теперь, сержант? Теперь нам с вами предстоит прыгнуть в море времени, сэр. И для этого необходимо было тащиться под дождем и ветром на самый верх? Так точно, сэр. Совершенно необходимо. Поясните, зачем? Чтобы как можно глубже погрузиться в море времени. Понимаете, сэр? Ускорение свободного падения, иначе обозначаемое буквой g. Не трудитесь, сержант, я изучал физику. Давайте по сути. По сути, сэр, чем выше поднимешься, тем глубже нырнешь. То есть «the higher you fly, the deeper you go», – съязвил Шура. Именно. А это как раз то, что нам, вам… Сейчас нужно Мы ведь в слое воспоминаний В слое? Вы называете это комнатой На самом деле, каждая дверь ведет не в комнату А в какой-либо из слоев Сейчас мы с вами вошли в слой воспоминаний Повторил Пеппер А вы? Вам это тоже нужно? Я Я проводник Со мной вам будет проще Ну что ж Тогда пошли Вы первый «Я за вами». И они пошли. Прыгнули. Сначала сержант Пеппер, за ним наш доблестный гинеколог. Шура даже не почувствовал момент входа в воду, хотя вполне возможно воды там и не было. Было время. А оно, согласитесь, далеко не всегда мокрое. Шуре вдруг показалось, что тело его стало уменьшаться, ему стало на мгновение страшно, но очень скоро это прошло, и он успокоился. а успокоившись, вынырнул на поверхность. Остров был совсем рядом, и он уже не был или не казался маленьким. По крайней мере, на берегу вполне уместился какой-то городок, был даже порт, у пирса было пришвартовано несколько кораблей. Сержант уже выбрался на берег и протянул Шуре руку. Тот ухватился за нее и тоже оказался на суше. Время действительно оказалось не мокрым, одежда была сухой и чистой, и это было приятно. «Идемте, сэр», – Пеппер двинулся к порту. Шура двинулся за ним. Очень скоро они уже шагали по грязным узким улочкам, пасмурный день добавлял мрачных красок в и без того безрадостный пейзаж. Люди, встречавшиеся им на улицах, были угрюмы и сосредоточены. Судя по одежде прохожих, Шура с сержантом оказались где-то во второй половине XIX века, в пору расцвета вестминстерской системы. Но поразмышлять о путях развития Содружества наций Шурочке не довелось. Сержант вдруг потащил его к какой-то двери. Судя по количеству тел, валявшихся вокруг нее в прострации, за ней был вход в какой-то кабачок. Это Шурочку обрадовало. Его уже достаточно давно... Мучила специфическая жажда, и он надеялся утолить ее здесь. Но, войдя в кабачок, Шура моментально забыл о своей жажде и вообще обо всем на свете, ибо то, что он увидел, совсем не соответствовало эпохе Киплинга и Такерея, а увидел он ни много ни мало оживший конверт альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. На фоне голубой шелковой кулисы стояли все персонажи знаменитого коллажа. И Мэрилин Монро, и Карл Маркс, и Лоуренс Аравийский. Фред Астер пританцовывал, Фрейд посасывал свою неизменную сигару. Эйнштейн показывал язык Марлен Дитрих, а она в ответ нескромно демонстрировала ему свои умопомрачительные ноги, жеманно задирая край узкой юбки. Алистера Кроули увлекла пентаграмма. Марлон Брандо перешептывался с Оскаром Уайльдом. Эдгар Аллан По, похоже, был, как всегда, под балдой, Бернард Шоу о чем то договаривался со Стю Садклиффом, Мухаммед Али вел нескончаемый бой с тенью. Но не они были главными на сцене, главной была могила с жёлтой цветочной надписью Beatles, перед которой стояли и пели две группы, слева четверо молодых ребят в серых костюмах. Они пели «She loves you» и четверо повзрослевших усатых мужчин в атласных мундирах с кларнетами и гобоями. «All you need is love», которую исполняли усатые битлы из оркестра Клуба одиноких сердец под управлением сержанта Пеппера, удивительным образом сочеталась с «She loves you», так что песни не мешали друг другу, но наоборот сливались в одно, и казалось, что это одна замечательная мелодия, и она уже не может и никогда не будет существовать как-то иначе. Публика в зале была как раз в тренде. Сюртуки на мужчинах, их цилиндры, висевшие на стенах над столами, щедро открытые женские лифы, разрешающие мужским взглядом беспрепятственно путешествовать по привлекательным выпуклостям и ложбинкам, кокетливо приоткрытые женские щиколотки в белых шелковых чулках. И над всем этим запах горохового пюре и жареного мяса, кисловатый аромат эля и вишневый запах трубочного табака, к которому Шурочка уже успел привыкнуть и даже пристраститься. Шум, визг и крики, несмолкающие аплодисменты и стук столовых приборов временами совершенно заглушали музыку. «Все как всегда», — констатировал Шурок. Он огляделся. Сержанта рядом не было. Какая-то девушка с птичьим лицом, не отрываясь, смотрела на Шуру. Движения ее головы на длинной шее тоже были какими-то птичьими и одновременно детскими, умилительно наивными. Шурочка поискал свободное место за столами, чтобы наконец-то выпить пиво, и уселся за столик, за которым уже сидела странного вида компания длинноволосых стариков. светлых льняных рубахов. Он хотел было позвать официанта, но почти сразу перед ним появилась полногрудая девица с длинной косой и румяными щеками. Она молча поставила перед ним медный сосуд с рукояткой, доверху наполненный пивом, и блюдо с исходящими масляным паром блинами. «Хороша ендоба!» – крякнув, произнес один из соседей Шуры по столу. «И блины и хороши!» – поддержал его второй. «Прям язык проглотить можно!» «Вы откуда здесь, мужики?» Русские слова были сладкими и пахучими, как леденцы в детстве. Шура понял, как он соскучился по родному, обращаясь на гладком, но все же чужом английском. «Морфей Морфеевич пригласил», — сказал старший. «Говорил, работа есть. Мы все бросили, сюда добрались, а делать-то и нечего». И Морфей молчит. «Вот и сиживаем здесь». «Элю их накушались уже по самое не могу и Джину тоже. Девки здесь ладные и того, податливые, да мы не по этому делу, нельзя нам. А мужики так себе, смурные какие-то, не поговоришь». «И уйти нельзя, Морфей не пускает, велел ждать. Вот и сидим здесь своим кругом, выпиваем да посматриваем». «Лучшего отчонки нет ничего». авторитетно заявил Шура. Уж я-то знаю. Уж ты-то знаешь, ехом повторили за ним мужики. Да ты откушай пиво-то, помяни. Пиво внушительное, просто амброзия. Шура с удовольствием сделал внушительный глоток. Пиво было изумительным, блины таяли во рту, стало одновременно горько и легко, как будто что-то. тянувшее его все время вниз, вдруг оборвалось, и птицей взлетела в небо. В этот момент на сцене показался сержант Пеппер. Он, закрыл глаза от удовольствия, пока Раяновский вдохновенно дирижировал двумя группами. Ярко-зеленый мундир, в который он переоделся, изумительно гармонировал с мундирами бетлов-оркестрантов и стоявшей в углу сцены пальмы. Внезапно сержант повернулся к залу лицом, и указал дирижерской палочкой прямо на Шуру. «Это же Пол! Сам Пол Маккартни!» — закричали одновременно оба Пола на сцене и тоже показали на Шурочку. Вслед за ними закричали и остальные сценические персонажи. Мэрилин Монро задрала юбки так высоко, что, казалось, ее обдувают все вентиляторы мира. Марлен Дитрих послала ангелочку страстный воздушный поцелуй. Шура оглядел себя. Бёртоновского костюма на нем не было. Был голубой атласный мундир с шевроном OPD на левом рукаве. На верхней губе что-то противно мешалось. Он поднёс к лицу руку и нащупал роскошные усы. «Вот блин, попал», — как-то скучно отреагировал доктор и оглядел зал. Из-за стойки ему улыбнулся и подбегнул бармен Алекс. Показал на свои усы, потом на шурины и одобрительно отсалютовал огромной пивной кружкой. Кто-то тронул Шуру за плечо. Он обернулся и увидел перед собой молоденького солдата. — Я от адмирала Бенбоу, сэр. Он ждет вас на борту корвета «Святой Эдуард». — Зачем? — удивленно вопросил Шура. Вы назначены адъютантом командующего конвоем. Будете сопровождать караван торговых судов в Индию. Я? Советую вам поторопиться. Господин адмирал сегодня сильно не в духе. Он просто рвет и мечет. Трое офицеров уже отправлены на гауптвахту, а с лейтенанта Харриса он сорвал погоны. Но я... Ступайте, сэр, ступайте. Память не выбирает. Раздался на духом у Шуры голос сержанта. И Шура... вышел на улицу.